Елена Гордеева. «Секлитея. Схватка». Читает Иван Шевелев. Том 2. «Видение». Роман «Секлитея. Схватка» является продолжением романа «Секлитея». Роман охватывает временной период с октября 2000 года по январь 2005 года.